Глава 5 Передислокация. Вычислительно-аналитический модуль военного эскина работал на полную мощность, занимаясь тем, для чего он был предназначен. Планировал вооружённое противостояние. 50% вычислительных ресурсов он направил на изучение боевого лога, ведь для него это был подробнейший отчёт о реальных боевых действиях, которые закончились буквально минут 10 назад. Кто какие умения использовал, с какой периодичностью, какой эффект при этом получается, циклы и порядок прокастов, комбинированные связки атак и заклинаний, всю эту информацию и скин дотошно выуживал, анализировал и раскладывал по своим виртуальным полочкам, пригодится. Ведь на основе этих данных он сможет создать математическую модель для анализа схем боя различных классов или даже конкретных персонажей, а применив ее на себя, разработать эффективные алгоритмы противостояния. Да, у него был доступ к игровой сети, а значит и к гайдам и разборам различных тактик боя для всех классов мира фантазии против монстров или других игроков. Но, во-первых, на таких невысоких уровнях мало кого интересовали ПВП-бои, а значит и материала для изучения было катастрофически мало. Во-вторых, он не мог работать с видеоданными, банально не хватало мощности даже для их загрузки, не говоря уже о полноценном анализе. Аналитические статьи, развлекательные тексты, своды законов и правил, Таблицы предметов и монстров, свежие новости, сколько угодно, но лишь в текстовом формате. Даже расшифровка самой обычной 2D-картинки среднего разрешения заняла у него больше суток. А сколько тогда уйдет на анализ полноценного интерактивного 3D-видео с многоканальным аудиосопровождением и объемной схемой ключевых взаимодействий? Простейшая экстраполяция выдаёт приблизительный срок от 49,23 часа на 10 секунд видео, если сцена не будет перегружена большим количеством объектов, анимаций и интерактивных ключей. По крайней мере, с его текущими мощностями. Ещё 40% вычислительных ресурсов были загружены стратегическим планированием. Он наложил сетку на карту посёлка, разбив заповедник Хара на квадраты. Отметил наиболее вероятное направление удара возможного противника с суши. Поиск в игровых базах данных по запросу «Плавающие маунты», «Летающие маунты», «Подземные маунты». Завершено. Дополнительно пометил участки, где были возможны атаки по воде и под землей. И весь периметр оказался уязвим для воздушного нападения. Поиск в игровых базах данных по запросу «Заклинание перемещения». Завершено. Вся сетка, накрывающая карту заповедника, окрасилась зловещим красным цветом. В игре было 12 заклинаний телепортации восемь из которых ломали любую известную эскину из схемы обороны. Выполнение директивы номер 85 «Защита периметра» невозможно недостаточно ресурсов. Да, он мог мобилизовать всё боеспособное население посёлка, построить баррикады и заграждения в узких местах, назначить дозорных в круглосуточное дежурство, установить ловушки и оповещающие руны, использовать стрелков и магов в качестве системы противовоздушной обороны. Но достаточно пары магов, владеющих магией перемещения, и все эти усилия окажутся бесполезны. Более того, подобные заклинания могли существовать в виде свитков, а значит, их мог использовать представитель любого класса, даже он сам. Кроме того, были умения и заклинания, позволяющие становиться невидимым. И это тоже вносило дополнительные трудности в построении эффективной системы обороны посёлка. Создание директивы номер 86. Поиск эффективных схем уклонения от боя при помощи заклинаний и зелий. Завершено. Установка приоритета низкий. Но он не сдавался. А снова и снова двигал по схеме условных воинов, магов, стрелков, баррикады, заграждений из ловушек и так далее. Затем расставлял фигурки противников разных классов, уровней и владеющих различными транспортными средствами и запускал симуляцию штурма. Разумеется, все это он проделывал исключительно в своей памяти, используя математические модели и алгоритмы тактического моделирования. «Слышишь? Эй!» Махал кто-то перед ним рукой. достаньте да от него! Мужик только что чуть коньки не отбросил! Вон лучше того полутой! У тебя скилл обыска повыше, чем у меня! А ты на нем разделку добычи попробуй! Перераспределение вычислительных ресурсов между текущими задачами. Завершено! Все модели, что были в его распоряжении, никуда не годились. Они оказались рассчитаны на применение бронетехники, дронов, кибермодулей, химического и импульсного оружия. Шардон пытался на ходу менять стандартные сущности на аналогичные. Но попробуй подбери прототип для мага, владеющего заклинаниями заморозки. Криопушка? Единственный рабочий экземпляр находится в Нью-Питерском музее искусства войны. И в базе данных отсутствует его ТТХ, а значит нет и соответствующей модели. А некромант, поднимать скелетов и зомби? Вряд ли его можно вставить вместо кибероператора или вместо мобильного центра управления дронами. Связь некроманта с его слугами не разорвать импульсом обычные электромагнитные глушилки. А какой скелета использует источник энергии? Автономный или питаются от носителя? Выполнение директива номер 85. Защита периметра. Отменено. Ловкач, иди-ка сюда. А я-то чё? Моё дело маленькое — клиентов катать. Кипиш не разводите в чужие разборки не лезть. Вот я и не лез. Ты слышал, о чём он с этими отморозками болтал? Да они за какой-то караван базар вели. Кажется, там замочили кого-то. А, шеф ещё какую-то маляву этим неписям показывал. Записку? Ну, я же так и сказал. И что в ней? А мне почём знать? Говорю же, моё дело маленькое. Рианна, как ты вообще с ним работаешь? К нему переводчик нужен со стажем не меньше пяти лет от ситки. По особо тяжким. «А речевой фильтр скачать тебе религия не позволяет? Я его сразу установила». Убедившись в том, что невозможно разработать эффективный план защиты всего поселка, скин как обычно, раздробил задачу на более мелкие и реально осуществимые. Сперва он сузил диапазон тактического планирования до нескольких ключевых секторов поселка, затем до отдельных зданий и продолжал дробить до тех пор, пока в его цифровом мозгу не созрел новый план. Создание директивы номер 87. Организация локальной защиты. Завершено. Установка приоритета. Высокий. Выполнение директивы номер 87. 10%. Феня, а ну сними эту пизанскую башню у него с головы. Это твой соклановец и новый староста и дыры, между прочим. Кир, ну дай ты поражать. Охота посмотреть, что он еще отмочит, когда очухается. Да он может потому и завид, что ты ему голову нагрузил. Снимай давай. Только осторожно, не повреди нашего старосту. Шардон открыл глаза. Фине Амин отпрянул от него, все же зацепив рукой стоявшие на голове трактирщика кружки, чашки и ложки, изображавшие некое подобие башни. Раздался грохот и звон бьющейся посуды. «Мне нужен сумракс, опытный алхимик и десять тысяч золота», заявил Шардон, отыскав взглядом Корвина среди игроков. «Финя, ты все же сломал нашего бота!» хохотнул рубака парень. «Ты сломал, ты и плати!» «А миллион долларов и вертолет тебе не дать?» Недовольно пробурчал Весельчак. Разумеется, Непис из фэнтезийного мира не должен был знать таких слов. Иначе бы игроки сильно удивились познаниям трактирщика, в памяти которого хранились тактико-технические характеристики всех боевых летающих единиц, относящихся к вертолетам и состоявших на вооружении стран мира, начиная с 1944 года и по сей день, включая экспериментальные прототипы и перспективные разработки. Но благодаря интерпретации диалогового воискина он услышал «А миллион золота и боевого дракона тебе не дать?» «Давай, а у тебя есть?» заинтересовался Шардон. «А, это был сарказм». Поиск информации по запросу «Сарказм» завершено. Сарказм, высмеивание, язвительная насмешка, высшая степень иронии, основанная не только на усиленном контрасте подразумеваемого и выражаемого, но и на намеренном раскрытии подразумеваемого. «То есть у тебя нет ни миллиона, ни дракона, это была намеренная язвительная шутка в мой адрес?» Тогда с тебя 320 монет за разбитую посуду и 500 компенсации за моральный ущерб. Это что, шутка такая? Возмутился Финеамин. У меня нет чувства юмора, зато сейчас будет на 500 золотых больше. А ну, пускай моя, кому сказать? Моя личный телохранитель новой староста! Раздался вдруг визг снаружи комнаты. Господин Шардон, тут какой-то мелкий гоблин к вам рвется. Пускать? В дверном проеме показалась голова Квизгли, второго вышибалы К слову, тоже гоблина. «Пусть заходит!» Шмыга буквально ввалился в игорный зал, отряхнулся, поправил ремни своего кожаного доспеха и, презрительно посмотрев на суетящихся бессмертных, которые приводили разгромленную комнату в порядок, зашагал прямиком к трактирщику. «Новый работник?» — с пониманием заметил Корвин. «Его приставил капитан Геллар, чтобы он меня охранял!» «Ну и где ты был, когда твоего хозяина убивали, а, телохранитель?» повернулся Эльф к гоблину. «Господин, а новая староста велел снаружи ждать». «Я решил, что внутри для него будет слишком опасно», — подтвердил Шардон. «А вы двое точно уверены, что правильно понимаете смысл слов «охранять» и «телохранитель»?» «Телохранитель — это квалифицированный сотрудник службы безопасности или частное лицо, которое обеспечивает?» Начал трактирщик, но Корвин замахал руками и разве что рот тому не заткнул. «Хватит, хватит! Мы уже поняли, какой ты у нас умный занудный». «Я так понимаю, это был сарказм?» «Точно, именно. У меня есть к тебе предложение, Корвин. Хочешь заработать тысячу-полторы золотых монет за пару часов?» Но что это за предложение глава клана имени детей из себя любимого так и не узнал, потому что его отвлекла Рианна с каким-то срочным вопросом. «Эй, уважаемый!» Шардон переключился на Зелёнкина. «Вы ведь новый казначей клана?» «С чего ты взял? Ах, да, название в списке. Да, я. И все твои долги у меня записаны». «Вы уже составили опись лута и подсчитали примерную стоимость?» «Зачем?» «Ну как же, половина лута, собранного на территории заведения, принадлежит его хозяину, то есть мне, а из оставшейся половины я могу претендовать лишь на равную долю как член клана и полноценный участник боевой группы». закашлялся игрок. «Может, пивка, чтобы промочить пересохшее горло?» Зеленкин поперхнулся по другой причине, но машинально взял и осушил протянутую ему кружку. «С вас двадцать монет за пиво». «Это грабеж среди белого дня». «Скорее всего, это можно классифицировать как разбойное нападение. Вряд ли они ставили своей целью ограбление моего трактира». «Да я не про...» «Ай, забей!» «То есть забудь!» Игрок вспомнил, с кем имея дело, и махнул рукой, соглашаясь, и отдал непись золота. «Эй, господина новая староста!» Втиснулся между ними шмыга, встав в угрожающую позу и положив руку на рукоять меча, висевшего в ножнах. «Этот колдун твоя обижать?» «Нет, это мой друг. Мы просто беседуем», — успокоил его Шардон. «Твоя, смотри, моя! Моя все видеть!» Храбрый гоблин сделал характерный жест, указав двумя пальцами сперва на свои глаза, а потом в сторону Зеленкина. «Это еще что за чудо?» «Мой новый телохранитель!» «А мне казалось, что ты несколько рационально подходишь к выбору рабочего персонала». «Его ко мне приставил капитан гюлар тот стражник?» «А, наверное, чтобы шпионить за тобой». «Моя не уметь шпионить! Моя класс воин! Только драться уметь! Шпионить — это класс вор!» Зелёнкин лишь махнул на того рукой. Сказал шардона что отдаст ему положенную часть добычи, как только всё пересчитает. Тот ответил, чтобы его долю зачли в счёт долга клану. По его подсчётам, там должно было выйти на пару тысяч золота. «Кроме этого меча!» — добавил он, глядя на клинок, который только что рубака-парень снял с одного из тел. «Зачем он тебе?» «Не мне! Эй, Шмыга, нравится вон тот меч!» Телохранитель бросил жадный взгляд на оружие в руках бессмертного и тяжко вздохнул. «Бери, он твой! Эй, рубака, подойди-ка!» Трактирщик что-то шепнул на ухо игроку, и тот с усмешкой протянул трофейный клинок отважному гоблину. «Владеем по праву, юный подаван Пафосно произнес он. «И да пребудет с тобой сила!» Шмыга было протянул руку к мечу, но тут же отдернул и снова вздохнул. «Моя мало-мало сила! Всего восемь сила есть, моя совсем никакой, не подавана «Зелёнкин рубаке парню. Что тебе этот бородатый сказал? Рубака парень зелёнкину. Говорит, эксперимент какой-то проводит. Да мне не жалко». «Восемь в самый раз, бери». Гоблин буквально вырвал меч из его рук, тут же встал в стойку и сделал пару размашистых ударов, едва не зацепив стол стоявшего неподалёку игрока и самого рубаку парня. «Опасный тип», показал тот ему большой палец. «Моя теперь умная подавана гордо отозвался Шмыга. Старый меч, еще секунду назад висевший на поясе гоблина, зазвенел по полу. А вместо него появился новый, сразу в довольно симпатичных ножнах. «Иди за мной!» Трактирщик направился в основной зал, где его уже поджидал сумрак, вызванный корвином. «Привет! Ой, а это кто такой? Новый вышибала? Какой-то он у тебя мелкий и зеленый. Ты чем его кормишь?» «Моя подавана!» — важно надулся гоблин. «Это был сарказм?» — догадался Шардон. «Нет, просто шутка». «А в чем разница между сарказмом и просто шуткой?» Игрок задумался, а губы его беззвучно зашевелились. Потом он нахмурился и пристально посмотрел на трактирщика. «Надеюсь, это не тот самый вопрос, ради которого меня выдернули из кровати?» «Нет, у тебя с собой модель пивного барона, на которой ты мне показывал переделки». «Могу принести, только сперва объясни, чего ты от меня хочешь. Мне нужно внести кое-какие изменения в интерьер трактира, и так будет удобнее показывать». Выполнение директивы номер 87, 87%. Расчеты были почти завершены, и на привычное уже изображение главного зала наложили столбики цифр, стрелок, пометок и даже координатная сетка. Разумеется, все это мог видеть только сам военный скин. Сейчас вернусь. С этими словами сумрак скрылся в подсобке. Бессмертные не могли в любое время и в любом месте исчезнуть, отправившись в свой родной мир. Рядом с ними не должно быть никого из местных, поэтому игрок скрылся от посторонних глаз. Исключением был разве что режим сна, но для того, чтобы заснуть, тоже есть свои требования и правила. На его пропаже Шардон даже не заметил. Он вышагивал вдоль барной стойки, то вытягивая руки перед собой, то разводя их в стороны. Внезапно останавливался, глядя то на стену, то на пол у своих ног и снова вытягивал руки, странным образом растопырив пальцы». Наконец, словно отыскав что-то видимое, только ему одному, он присел, достал кусок мела и вычертил прямо на полу крест и обвел его идеальной окружностью без использования каких-либо приспособлений. «Вот, держи!» Вернувшийся игрок поставил на стойку бумажный макет, изображающий почти точную копию интерьера пивного барона. «Смотри, что я хочу сделать!» Кивнул трактирщик и начал показывать, комментируя. Сперва Сумрак молча слушал и кивал. Затем на его лице появилось выражение, словно он съел кислый лимон без сахара. Наконец, не выдержав, он начал спорить. «Хорошо, со столами, допустим, понятно. Мало кому хочется сидеть в тени». «И так будут лучше видны лица и руки клиентов», — согласился Шардон. «Но если перенести барную стойку на три шага влево, то она будет мешать свободному проходу с кухни, и ее придется обходить». «Именно». «Но зачем?» чтобы я успел скрыться и уйти через кухню. А еще тогда я смогу обслуживать клиентов, стоя вот на этом самом месте. Ты же всегда вон там стоял. Чем тебе то место не нравится? Теперь мне нравится другое. Чем? Отсюда хорошо просматривается дверь и кто в нее входит. А меня оттуда видно плохо. Я могу одновременно смотреть на лестницу второго этажа и общаться с клиентом. И залетевшая в окно случайная стрела или огненный шар не смогут меня поразить. А еще тут меньше дует. Сквознячка испугался. Благодаря его отсутствию у меня на 15 сантиметров больше радиус слуха. Ладно, допустим. А вот это, убрать опорную колонну номер 2. За ней кто-нибудь может спрятаться. И заколотить окно номер 6. Его могут использовать как дверь, ведь с той стороны лежат дрова. Может тогда проще сдвинуть эти дрова подальше? Или давай все окна заколотим, в любой из них могут забраться. Я подумаю над твоим предложением. Корректировка параметров математической модели, оптимизация пространства, запуск симуляции, результат, плюс 35% к защите от проникновения, плюс 12% к защите при вооруженном столкновении в помещении. Эй, ты что завис? Вообще-то это был сарказм. Мне нравится твое предложение заколотить окна. Ага, а если забить еще и двери, то сюда вообще никто не зайдет. «Исключено! Тогда пивной барон не сможет выполнять свою основную функцию – зарабатывание денег!» «Это тоже был сарказм! Дружище, что случилось? Раньше за тобой не наблюдалось такой паранойи! Меня хотят убить, и я хочу максимально повысить свои шансы на выживание! С твоей помощью или без, не имеет значения!» «Да я-то согласен, тут не так много работы, за день управлюсь! Нужно быстрее!» «Все так плохо?» – сочувственно поинтересовался Сумракс. Но трактирщик не успел ответить. Рядом с ним возникла мрачная фигура в длинном черном плаще и с надвинутым на лицо капюшоном. «Значит, это ты, новый староста?» Прохрепел незнакомец и в его руке сверкнул кинжал.